Он снял угловую комнату на втором этаже старой дачи, выходившую единственным окном своим прямо в сад. Дачник почти никогда не покидал эту комнату. А природа, между тем, жила своей особой, но прекрасной жизнью. Сперва она явно заигрывала с дачником, кокетничала слепительными лучами, забиралась к нему в комнату студеным ветром, постукивала по стеклу обнаженными ветками. Но он не обращал на нее внимания, и она обозлилась, задула, засвистела, заулюлюкала. Обозлились и соседи по даче. Он не пытался развлечь их разговором в монотонные зимние дни. Никто не видел, что он ест, что он пьет. Перед сном он прогуливался минут пятнадцать, не более. Последний раз в жизни он прогулялся в канун Нового года. Слышали, как в полночь он поднялся в комнату, поворчливо скрипучей лестницы, а утром его не стало. Дверь, выходившая прямо на лестницу, была заперта изнутри, окно, выходившее прямо в сад, было закрыто. На снегу никаких следов. Дачник исчез. Так начиналась повесть. Потом, как я уже говорил, на протяжении 323,5 страниц дачника искали следователи, собаки и родственники, которых у него оказалось ужасно много. От них-то он, как выяснилось, и скрывался на даче, они мешали ему что-то изобрести. Он искал покоя, было сказано в повести, но не того, который нашел, хотя до сих пор ничего не известно. Поиски продолжаются. Дедушка хотел дальше, продолжений, но он, понимаешь, объяснил мне Глеб. И вот мы должны были отправиться на место загадочного происшествия. Да, все, о чем рассказывалось в повести, оказывается, не было вымыслом, а случилось на самом деле. Об этом сообщил мне в то самое воскресное утро внук писателя. Он скрывал это раньше, думал, что мы побоимся ехать прямо на место совершенного преступления. — Ты-то я знал, что нет, — сказал Глеб. — Ты детектив, а другие... — Другим ни слова, — сказал я. Потом Глеб сообщил мне еще одну новость, и она повергла меня во временное смятение. Нинель Федоровна заболела. — Ясно. Нервное потрясение, сказал я. — Довели? — Нет, — стал объяснять Глеб. Ей комнату в новом доме переезжала, и вот простуда. Мы разговаривали в школьной канцелярии, где все члены литературного кружка договорились собраться. — С остальными я поеду за город в другой раз, зимой, на лыжах, — пообещал накануне Нинель. — Всем сразу на дачу являться неловко, все-таки там не музей, там же люди живут. Я пришел минут за тридцать до срока. Мне не терпелось. А Глеб еще раньше. — Дежурная передала, еще вчера вечером я заходил, — пояснил Глеб. Нинель Федоровна ей по телефону. — А почему ты вчера же не сообщил нам? Или хотя бы мне одному? — Боялся, что вы того не поедете. — Может, мы сами? Без нее, а? Как ты считаешь? Или нет? Там можно дорасследовать, раскрыть. Понимаешь? Это ведь у нас детектив. Я погрузился в раздумье и в этом состоянии находился довольно долго, до тех пор, пока не показались Наташа Кулагина, принц Датской спокойником и Миронова. Принц Датской прямо с порога сообщил. «Сегодня утром пришли на ум кое-какие строчки. Может, вам будет приятно?» Он протянул тетрадный лист покойнику. Принц никогда не читал своих стихов сам, он стеснялся. Покойник, громко нараспев, подражая настоящим поэтам, — продекламировал. — Этот день для нас так много значит. Мы давно стремились к старой даче, и хотя закрыли тучи неба, едем мы под руководством Глеба. Сквозь дождя и ветра к у тюрьму он везет нас к деду своему. Добрый принц учел, что уже давно никто не просил Глеба вспоминать истории из жизни его дедушки, читать письма. Давно уже никто не разглядывал фотографии из семейного архива Бородаевых. Прослушав стихи, Глеб как-то приосанился, лицо его просветлело. Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что Глеб...